Глава семьдесят пятая. Укрытие восемнадцать. Что случилось? Почему они не отвечают? Кортни посмотрела на Окера, потом на Ширли, как будто они знали причину. Рация не сломалась. Ширли взяла маленькую шкалу с нарисованными пометками и проверила, не сдвинулось ли та случайно. Ок, мы ее не сломали. Нет, рация все еще включена. Бокер держал наушники возле щеки и разглядывал детали рации. Слушайте, я не знаю, сколько времени у нас осталось. Кортни наблюдала через окошко за происходящим в генераторной. Ширли встала и взглянула поверх панели управления в сторону главного входа. Джанкинс и несколько его бойцов уже находились внутри. Держа винтовки на изготовку, они кричали на людей в генераторной. Из-за звукоизоляции было невозможно услышать, что там происходит. Приём. Голос донёсся из наушников в руках Окера, слова как будто высыпались из его пальцев. Кто там? отозвался он, щёлкнув переключателем. Кто это? Ширли подбежала к Океру и обхватила его руку, не веря собственным ушам. "Джульетта!" завопила она. Окер поднял руку, пытаюсь успокоить женщин. Когда он шарил по передатчику, пальцы у него тряслись. Наконец он щёлкнул красным переключателем. "Джолс", его старческий голос дрогнул. "Это ты?" После короткого молчания в наушниках послышался всхлип. "Ок. Ок, это ты? Что происходит? Ты где? Я думала, где она?" прошептала Ширли. Кортни смотрела на них, прижав ладонь к щекам и приоткрыв рот. Окер щёлкнул переключателем. "Джолс, ты где?" В наушниках послышался вздох. Её голос был очень тихим и далёким. "Ок, я в другом укрытии. Есть много других, ты не поверишь". Её голос утонул в статике. Шерли прильнула к Океру, а Кортни расхаживала перед ними. глядят то на рацию, то в окно. Мы знаем о других, сказал Локер, держа микрофон перед собой. Мы можем их слышать, Джолс, всех слышать. Он отпустил переключатель. Голос Джульетты вернулся. Как вы там, в механическом? Я слышала сражение, вы там что, в самой гуще? Прежде чем переключиться на приём Джулиетта что-то еле слышно сказала кому-то рядом с собой. При упоминании о сражении Локер приподнял брови. Как она могла про это узнать? спросила Ширли. Жаль, что её здесь нет, вздохнула Кортни. Пусть Джолс знала бы, что делать. Скажи ей про выхлопную трубу, про наш план. Ширли потянулась к микрофону. Дай-ка я сама скажу. Локер кивнул и протянул Ширли гарнитуру и передатчик. Ширли сдвинул и переключатель. Он оказался более тугим, чем она думала. Джоуэлс, ты меня слышишь? Это Ширли. Ширли. Голос жилеты дрогнул. Привет. Вы там держитесь? От волнения в голосе подруги Ширли прослезилась. Да. Она наклонила голову и сглотнула. Слушай, сейчас наши парни. Перенаправляют выхлопную трубу генератора в трубопроводы охлаждения IT. Но помню, что от случая, когда у нас пропало давление. Я волнуюсь, что мотор может. Нет, оборвала ее Джульета. Ты должна их остановить, Ширли. Ты меня слышишь? Ты должна их остановить. Это вам ничем не поможет. Охлаждение предназначено для серверов, и единственный человек там наверху. Она кашлянула. Слушай внимательно. Заставь их остановиться. Шырли возилась с красным переключателем. Окер протянул руку, желая помочь, но Шырли всё же справилась сама. Погоди. Откуда ты знаешь, куда ведёт труба охлаждения? Я просто знаю. Здесь всё точно так же, как и у нас. Чёрт побери, дай мне с ними поговорить. Нельзя им позволить. Шырли снова щёлкнула переключателем. Помещение ворвались звуки из генераторной. Корн не распахнула дверь и выбежала. Корн не уже пошла, слышишь, она уже пошла. Джюльс, как ты? Кто там с тобой? Они могут нам помочь. У нас тут дела совсем плохи. В наушниках снова затрящало. Ширли услышала, как Джульетта вздохнула. На заднем фоне прозвучали чьи-то голоса, и Джульетта что-то приказала. Ширли почудилась, что голос у подруги усталый и печальный. "Я ничего не могу сделать", ответила Джульетта. "Здесь никого нет. Один мужчина и несколько детей. Остальные погибли. Те, кто здесь жил, не смогли помочь даже себе". Джульетта помолчала и после щелчка переключателя заговорила снова. "Ты должна остановить сражение любой ценой, пожалуйста". Оно не должно продолжаться из-за меня. Прошу вас, остановитесь. Дверь снова распахнулась, вошла Кортни, Шерли услышала в генераторной крики и стрельбу. "Что это?" спросила Джульетта. "Вы где?" "В диспетчерской". Шерли посмотрела на Кортни. Глаза у неё расширились от страха. "Джулс, похоже, у нас мало времени. Я Она так много хотела ей сказать, например, про Марка, но времени не оставалось. Они идут за нами. Только и смогла она сообщить. Я рада, что у тебя все хорошо. Рация затрящала. Господи, останови их! Хватит сражаться! Ширли, послушай! Уже не важно, ответила Ширли, держа переключатель и вытирая слезы на щеках. Они не остановятся. Стрельба приближалась. Хлопки выстрелов слышались даже через толстую дверь. Её товарищи умирают, пока она прячется в диспетчерской, разговаривая с призраком. Её товарищи умирают. Береги себя, сказала Шырли. Подожди. Шырли протянула гарнитуру Океру, подошла к окну и стала вместе с Кортни смотреть, как люди укрываются за генератором. Как изрыгают пламя и вздрагивают лежащие на ограждении стволы. Несколько тел в синих комбинезонах неподвижно лежало на полу. Приглушённые хлопки винтовок смешивались с более отдалённым треском очередей. Джолс. Окер возился с переключателем, выкрикивая её имя, всё ещё пытаясь побеседовать с ней. "Дай мне с ними поговорить", крикнула Джульетта из невеобразимой дали. Ок, почему я могу слышать только тебя, а не их? Мне надо поговорить с помощником шерифа, с Питером и Ханком. Ок, как ты сумел со мной связаться? Мне нужно поговорить с ними. Окер забормотал что-то о паяльниках и линзах. Старик плакал и баюкал свои платы, провода и детали, словно они были раненым ребёнком, что-то шепча им и раскачиваясь. Солёные капли падали на собранное им детище. Он всё бормотал что-то джулете, пока люди в синем падали и падали, цепляясь руками за перила ограждения и с шумом роняя свои жалкие однозарядки. А те, кто весь месяц наводил на них ужас, уже прорвались внутрь. Всё было кончено. Шырли и Кортни обнялись, Беспомощно наблюдая за этим ужасом, всхлипывание и безумные причитания старого Окера позади них смешивались со звуками замирающей перестрелки. Хлопки и треск были подобны грохоту машины, теряющей балансировку и выходящей из-под контроля.